Глава 57. Плут чувствовал, что течение усилилось, но что такое водопад он не знал, а когда увидел, что их ждёт, было уже поздно. Река прокидывалась у подножия гор, и вода обрушивалась в огромную расселину, по меньшей мере на 20 метров вертикально вниз, в темноту. Сквозь пелену сильнейших брызг робот не мог разобрать, что находится на дне пропасти, но он был уверен. Все они погибнут, если сорвутся в нее. «Оставайтесь в лодке!» — крикнул он. Паркер в ужасе поднял на него глаза. Может, призрак не знал, что должен делать? Неважно. У Плута были более важные заботы. Робот уперся шестом в рыхлый грунт и сильно толкнул лодку, пытаясь остановить ее. И хмотал из стороны в сторону, словно лодка желала вырваться из-под контроля. Плут давил на шест, пока не услышал «Скрежет металла, твёрдый камень». Ему удалось вытолкнуть их на берег. Дно со скрипом изогнулось, но лодка перестала двигаться. И это было самое главное. Плут переступил через борт и подошел к краю пропасти. Земля осыпалась под его весом, но он удержался. Вид сверху был примерно таким, как и ожидалось. «Внизу пещера», — сообщил он остальным. Водопад падал по очень длинной трубе, по-видимому, До появления реки это была лавовая трубка, а теперь она стала естественным сливным колодцем. Самые мощные сенсоры робота засекли на дне огромную пещеру, но он не мог сказать, как далеко она простирается и куда ведет. «Как мы не заметили водопада?» — спросила Петрова. «Как не заметили, что река падает в дыру в земле?» «Если честно, я заметил», — сказал Плут. «Я просто не понимал, что это». Петрова уставилась на него. Роботу очень хотелось, чтобы люди так не делали. Если есть вопросы, гораздо проще задать их. Он попытался как-то истолковать ее молчание. Скорее всего, подумал он, она просто хочет получить больше информации. На спутниковой карте, с которой я работаю, видно, что река заканчивается здесь, у подножия горы, а затем продолжается примерно в полутора километрах в той стороне, он указал на гору. «Я знал, что река проходит через туннель, но предполагал, что туннель горизонтальный». Петрова отвернулась. «Что нам теперь делать?» — произнесла она. «Думаю, есть два варианта», — ответил Плут. «Это был риторический вопрос», — презрительно фыркнула Петрова. «Хорошо, но в любом случае есть два варианта», — Плут указал на склон горы. «Выглядит круто, но, думаю, мы сможем перебраться. То есть я смогу это сделать». Нагаджана. А еще твоя рука, и теперь еще голова. Будут проблемы, да, — подтвердил робот. Перейти гору непросто. Потребуется много работы, времени и энергии. Особенно если мы хотим взять с собой лодку. Сложно, — покачала головой Петрова. Это мягко говоря. Мы еле-еле спустились с горы, когда сил было много. Подняться на гору в нашем теперешнем состоянии — это не просто сложно, это невозможно. Я ошибаюсь? Технически возможно, заметил Плут. Технически восхождение действительно было вполне возможно. Если он бросит всех и пойдет один. У другого варианта тоже есть минусы. Например, это невероятно опасно. Мы не знаем, что нас ждет, и мы все время будем в темноте, обеспечивая освещение только своими силами. Петрова посмотрела на дыру в земле и в воду, переливающуюся через ее край. Ты же не имеешь в виду. Плюс в том, что всегда легче спускаться, чем подниматься. Да и быстрее. Идея, — сказала Петрова, — просто ужасная.